Глава первая. Кто я и что из меня получится? Почему обязательно кем-то становиться? Взрослые постоянно спрашивают, кем ты хочешь стать? На кого будешь учиться? Поется же в старой песне. Все говорят, что надо кем-то мне становиться, а я хотел бы остаться собой. Почему нельзя просто быть собой? Остаться собой – отличный план. Вот только что это значит? В психологии есть такой классический тест. Нужно 30 раз ответить на простой вопрос. Кто я? Несложно написать первые 5-6 пунктов. Я человек. Мужчина или женщина. Сын, дочь, отец, мать, внук, брат, сестра. А что дальше? Может быть, я гениальный повар? Но как я об этом узнаю, если никогда не готовил? Или я талантливый менеджер? Но как мне это понять, если я ни разу никем не руководил? Так кто же я? Просто я и все? А бывает наоборот. Человек подписывает свои статьи и не может выбрать, как представиться. Он и писатель, и публицист, и педагог, и актер, и продюсер, и немного поэт, а еще предприниматель и основатель приюта для бездомных животных. Так кто же он? Я твердо уверена, что единственный верный способ быть собой – Это постигать себя и раскрывать все стороны своей личности. А пока постигаешь, как раз и приобретаешь все эти навыки, профессии и статусы. Тренд последних 10 лет – обучение на протяжении всей жизни. По-английски – lifelong learning. Многие перестали ограничивать себя каким-то одним образованием. Мы постоянно достаем из нашего гардероба новые стороны своей личности, развиваемых их, Получаем новые знания и находим то, в чем мы хороши. Еще одну профессию, которая нам нравится. Примерять так можно бесконечно долго. Главное – становиться не кем-то, а собой. Еще больше собой, чем раньше. Вот тебе, к примеру, 14 лет. Ты уже знаешь, что танцор из тебя никакой. Хотя и тут можно поспорить. Ну, допустим. Зато ты вполне силен в математике. А еще у тебя медаль школьного конкурса за самую смешную шутку. значит, ты немного стендапер. Или ты можешь быть одновременно знатоком аниме, легкоатлетом и автором песен, пусть и из двух аккордов. Отвечая себе на вопрос «Кто я?», ты будто примеряешь многочисленные костюмы в гардеробе. Все они твои, все по размеру и все к лицу. Ты пробуешь сначала один, потом другой, при этом все время остаешься собой. так вот, Мой ответ на вопрос «зачем кем-то становиться» очень прост. Чтобы становиться собой, все больше и больше постигая себя и раскрывая свои таланты. Это то, ради чего стоит попробовать поступить на физмат. но ну, вдруг это твое? Или пойти в кулинарный техникум и стать, помимо прочего, кондитером. А потом найти человека, с которым захочется создать семью и стать родителем. Только есть одно условие. Чтобы, становясь кем-то еще, оставаться собой, нужно время от времени внимательно изучать содержимое гардероба. Вдумчиво примерять свои костюмы, даже если кажется, что они идеально подходят. Иногда бывает, мы отключаемся от себя, перестаем слышать свои желания, и тогда действительно возникает риск очнуться где-то на кафедре высшей математики и удивиться, что я здесь делаю, ведь я хотел быть путешественником. пилотом, мечтал заниматься историческими реконструкциями и водить кукол в театре. Как меня угораздило стать математиком. Внимательно следи за тем, чтобы те роли, профессии, занятия, которые ты выбираешь, были действительно твоими. Это очень важно. Именно поэтому стоит хорошо подумать, куда пойти после школы, на кого выучиться, кем хочется работать. Потому что если ты ответишь себе «не знаю», хочется просто остаться с собой и все. Жизнь сама нарядит тебя в то, что под руку попадется. Нам такой сценарий ни к чему. Попробуй. Тест «Кто я?» Я предлагаю тебе пока просто зарядку для ума, а не профессиональный психологический тест. Попробуй перечислить 20, 30, а может быть 50 пунктов, которые отразят стороны твоей личности. Пиши даже то, что пока не похоже на будущую профессию. А потом представь, что весь этот длинный список – твой гардероб, в котором умещается столько разных воплощений. И все это – ты. Вектор личности. Как ты знаешь из математики, ну или скоро узнаешь, у вектора есть длина и направление. Попробуй нарисовать все свои векторы, все направления развития. Поставь на листе бумаги точку. Здесь ты находишься сейчас, со всеми твоими увлечениями и достижениями. И проведи из этой точки векторы разной длины и в разных направлениях. Один отрезок – это, например, спорт, которым ты хочешь заниматься и дальше. Другой, более длинный – профессия, которую ты хочешь получить. Рядом можно начертить еще пару векторов, Это те факультеты и специальности, которые ты рассматриваешь в качестве запасного варианта. А вот из глины ты лепишь отлично, но развиваться в этом направлении больше не хочешь. Так что можно не чертить этот отрезок. Соедини концы векторов линиями. Получится такая паутина, внутри которой будет поле твоих возможностей. В каком-то смысле это и есть ты. И все, в чем ты можешь и хочешь себя выразить. Представлять себе такое поле и действовать в нем – это и называется становиться собой. Почему я такой бездарный? Петь не умеешь, танцевать не любишь, рисунки у тебя страшные стихи со сцены читать нет, только не это. Ты не прикольный, не спортивный, другие в твоем возрасте уже ого-го, а ты вообще ни о чем. Знаешь? Я работаю с детьми и взрослыми вот уже скоро 20 лет. За это время мне ни разу не попался человек, который был бы абсолютно бездарен. Если ты действительно такой, это уже что-то особенное. Проблема в том, что ты не там ищешь свои таланты. Обычно слово «талант» ассоциируется у нас с рожденными способностями, которые могут проявиться в искусстве, музыке, спорте. Это то, что обычно сразу бросается в глаза. Но есть таланты и не такие заметные. Как насчет способности к бизнесу? Чтобы быть предпринимателем, нужна особая гениальность, исключительное сочетание личных качеств. Я, например, встречала и гениальных поваров, и даже гениальных гардеробщиков, которые придумывали уникальную систему наполнения вешалок и затем патентовали свои суперметодики. Талант – это любая твоя суперспособность, Причем необязательность не рождаться. Ее можно развивать в течение жизни. Например, у не самого ответственного ученика, прогульщика и лентяя к концу школы, скорее всего, будут отлично развиты навык быстрого ответа, он научился соображать и ловить на лету, краткосрочная память, быстренько посмотрел в учебник и сразу воспроизвел на контрольный. Вероятно, он будет неплохим переговорщиком, ведь ему приходилось неоднократно убеждать одноклассников дать списать. Если соединить все эти таланты, получится гений. Вопрос только в том, к чему он приложит свою гениальность. Станет блестящим сейлс-менеджером или пресс-секретарем великого ученого. А может быть, откроет свой бизнес. Попробуй. Твой герой. Выбери любого человека, которым ты восхищаешься и которого считаешь талантливым. Мама или папа, друг, любимый певец, спортсмен, кто угодно. Заставь список его талантов. Не менее 50 штук. Доброе сердце годится. Открытая улыбка очень хорошо. Умение свистеть, забавные шутки, симпатичные привычки – все подходит. Упорство – можно. Упрямство – тоже хорошо. Можно и что-то связанное с внешностью. Только попробуй представить это как талант. Например, не просто длинные ноги, а напиши, что за этим скрывается и что тебя восхищает. Умение быстро бегать? Фотогеничность? Потом внимательно прочитай список и отметь галочкой те таланты, которые, возможно, есть и у тебя. Пусть их всего два из 50 но это уже не бездарный. Ищем свои таланты. Начни составлять подробный список своих талантов. Заведи для этого отдельную тетрадь или файл на компьютере. Не забывай добавлять то, что вспомнишь. Можешь попросить друзей и близких помочь. Не бойся, это совсем не стыдно. Люди видят нас даже лучше, чем мы сами себя видим. Почему плохо мечтать о том, чтобы не работать и быть богатым? Ты откровенно говоришь взрослому, что мечтаешь не работать и иметь много денег. А он вдруг начинает тебя отчитывать. «А, так ты хочешь на всем готовеньком?» «Да ты совсем ребенок, не понимаешь, что так не бывает. Если тебя окружают другие взрослые и к смелым мечтам относятся иначе, я искренне за тебя рада. Если нет, читай дальше». Быть богатым – очень даже хорошая мечта. Ведь деньги – это возможности. Можно учиться, познавать мир, радовать себя и близких, помогать другим. Конечно, есть еще вариант проваляться всю жизнь на диване – Но это же очень скучно. Не думай, что ты этого хочешь. Мечта никем не работать сама по себе тоже неплоха. Если ты не ходишь на работу, это не значит, что ты ничего не делаешь. Бывает, что люди не работают, и тем не менее у них очень активная и наполненная жизнь. Они путешествуют, занимаются творчеством, наукой, благотворительностью, общественной деятельностью, воспитывают детей, пишут книги, строят дома — Растят роскошные сады. Поэтому давай уточним. Почему ты не хочешь работать? Если так у тебя появится время на то, чтобы заниматься любимым делом, создавать что-то, помогать людям, мечта классная. А если ты в принципе не хочешь работать, то согласись, мечта странная. Возможно, ты пока не нашел себе занятия по душе. Но это дело поправимое. В одном из следующих вопросов мы об этом поговорим. Зачем тебе много денег? Чтобы просто были? В таком случае мечта не очень понятная. Деньги – это инструмент, а любой инструмент не должен лежать без дела. Если же деньги тебе нужны для того, чтобы реализовывать другие свои мечты, то вообще-то это здорово. Тогда почему взрослые так реагируют на твои слова? Тут несколько возможных причин. Первое. Самое вероятное. Скорее всего, они не вполне понимают, что ты имеешь в виду. Для многих людей мечта не работать и иметь много денег звучит примерно как «хочу быть лодырем и ничего по жизни не делать». Так что тебе придется рассказать им более подробно, в чем суть. вторая Самое естественное. Просто большинство взрослых в детстве тоже мечтали о чем-то подобном. Но жизнь их сложилась иначе. Увы, наиболее реалистичный путь для тех, кто родился в 20 веке, был таким. Выучился, получил хорошую профессию и работаешь. И хорошо, если ты любишь свою работу. Но все меняется, и сейчас более популярным стал чуть другой сценарий. Учиться на протяжении всей жизни, развиваться, пробовать себя в чем-то новом, искать любимые занятия и монетизировать их. Другими словами, устраивать свою жизнь так, чтобы ты мог делать то, что доставляет тебе удовольствие, и получать за это деньги. Третья причина. Психологическая. Если родители не поддерживают тебя в твоем желании не работать, скорее всего, они просто очень беспокоятся за твое будущее. Вообще, любой разговор о выборе профессии волнителен для родителей не меньше, чем для детей. Обычно, чтобы родители поняли тебя и твои мечты, нужно просто чуть больше им рассказать. Заодно ты сам сможешь лучше разобраться в своих желаниях. Для этого советую сделать несколько упражнений. Попробуй. Как работать так, чтобы не работать? Знаешь такое выражение? Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Сказать легко. Но как это сделать? Здесь тебе поможет икигай, японская концепция поиска предназначения. Спойлер. Практически каждое увлечение, даже сериалы и танчики, может стать источником и вдохновения, и приличного дохода. Главное немного подумать и как следует постараться. А вот и задание. Тебе нужно ответить на четыре вопроса. Лучше сделать это письменно. Первое. Что ты умеешь делать лучше всего? Составь список всех своих навыков, даже если они кажутся тебе мелкими, бесполезными, или ты не любишь их применять. Второе. Что ты любишь делать? Записывай все, даже что не очень получается. Главное, чтобы тебя это вдохновляло. Третье. Как ты можешь быть полезен миру и человечеству? Польза может быть любая. Например, ты хорошо умеешь готовить соус для пиццы. Или ты замечаешь ошибки, несоответствия и пасхалки в сериалах. Просто подумай, какую пользу твои умения могут принести другим. Четвертое. За что тебе готовы платить? Люди получают неплохие зарплаты за то, что варят аромомыло, смешивают масла для парфюма, тестируют игры, придумывают, как лучше расставить мебель в квартире, играют с детьми, гуляют с собаками, пока хозяева на работе. А какие твои навыки можно монетизировать? Теперь посмотри внимательно, что получилось, и найди те занятия, которые встречаются во всех четырех списках. Это и может быть твоим жизненным призванием, делом, которое ты любишь и которое у тебя получается, которое приносит пользу другим и доход тебе. Попробуй. Вечный кошелек. Представь, что у тебя появился неиссякаемый кошель с деньгами, прямо как в сказке. Садись за стол и пиши, на что бы ты потратил деньги. Продолжай 10 минут. И обязательное условие очень быстро. Записывай все, что придет в голову, не останавливайся и не анализируй. В какой-то момент, когда мотоциклы, квартиры и яхты закончатся, ты начнешь думать о чем-то особенном. Собственный кукольный театр, кулинарные путешествия, благотворительный фонд, реставрационная мастерская, огромная многодетная семья хоть где-то здесь и скрываются твои настоящие ценности и интересы. Запомни их и время от времени присматривайся. Не появилась ли впереди тропинка, которая приведет тебя к этим мечтам? Возможно, ты заметишь, что материальные пункты в твоем списке довольно быстро закончатся. На самом деле, чтобы просто существовать, не так уж много и нужно. А вот чтобы воплотить в жизнь свои высокие стремления, потребуется гораздо больше. Чтобы поддержать бизнес, кормить голодных, развивать космический туризм или коллекционировать шедевры мировой живописи, денег нужно немало. И это тоже повод задуматься. Искусство жить так, чтобы заниматься тем, что любишь, не уходить в работу с головой и не забывать о себе, называется work-life balance. Это один из главных рецептов счастья в 21 веке. Если хочешь по гугле, найдешь для себя много интересного. Почему мне ничего не хочется? Иногда так и хочется крикнуть «Да отстаньте вы от меня со своими профессиями, кружками, тренировками! Не хочу я ничего! Мне все одинаково неинтересно! Оставьте меня в покое!» Первый вопрос. Давно ли тебе ничего не хочется? В какой момент ты понял, что тебя ничто не вдохновляет? Может, в памяти всплывет какое-то событие, слово или даже период в жизни? Если тебе удастся найти тот момент, когда ты впервые встретился со своим «ничего не хочу», будет очень хорошо. Почему я уверена, что твое «ничего не хочу» появилось вдруг, а не было с тобой всегда? Да потому что никто из нас не рождается без желаний. Такого не бывает. Все маленькие дети от природы любопытны и азартны, могут часами бросать камешки в пруд, бегать, ломать, строить, снова ломать и наслаждаться этими занятиями. Просто рано или поздно мы сталкиваемся с ситуациями, когда нашу жажду деятельности слегка охлаждают. Сломал что-то, родители отругали. Набегался в детском саду, воспитательница велела сидеть тихо до конца прогулки. Пара таких ситуаций, и азарт угасает. А если за свою активность ребенок получает только негативную оценку, Вполне вероятно, что скоро он вообще расхочет бегать и что-то предпринимать. Второй вопрос. Из чего сейчас состоит твоя жизнь? Что ты делаешь каждый день? На что находишь силы? Если ты утром встаешь с кровати, ешь, не забываешь мыться и чистить зубы, все не так плохо. Твое ничего не такое уж абсолютное. Если ты, к тому же, не против посмотреть телек, поиграть в приставку, потупить в соцсети и погрызть конфет, Все вообще отлично. Тебе просто не хочется напрягаться. Это вполне нормальное состояние, особенно для человека, который сильно устал. А вот если у тебя утром нет сил вставать с кровати, не хочется никого видеть и совсем нет аппетита, тогда нужно срочно что-то делать. Расскажи об этом кому-то из близких и попроси помощи. Возможно, тебе нужен психолог или хороший терапевт, который поймет, каких витаминов и ферментов не хватает твоему организму, и почему у тебя такая слабость. Если когда-нибудь у кого-то из твоих близких, друзей или знакомых будет такое состояние, как я описала выше, ничего не хочу, есть не хочу, вставать не хочу, двигаться не хочу, отстаньте все. Просто знай, что это состояние точно нездоровое. Оно может появиться, если человек пережил что-то страшное, или очень сильно перенапрягся, или у него острая нехватка какого-то важного вещества в организме. Опасность такого состояния еще и в том, что часто человек не может сам осознать, что ему нужна помощь. Погугли слово «апатия». В этом случае помощь должна прийти извне. Ты, например, можешь вызвать врача, позвать знакомого психолога или просто придумать что-то, чтобы поднять человека с постели и постепенно вернуть его. жизни. Итак, если тебе в принципе хочется есть, пить и хоть чем-то иногда себя занимать, все не так плохо. Тебе не хочется чего-то конкретного, главное понять, чего именно. Тебе не хочется, чего именно? Прилагать усилий. Ты, может, и не против научиться танцевать хип-хоп или поступить на журфак, но вот бы оно как-то само собой Чаще всего человек не хочет напрягаться, если он сильно устал. А устаем мы от самых разных вещей. Ссор, скандалов, споров, разногласий с близкими. Постоянного напряжения. Ждем подвоха, переживаем большие перемены в жизни, не можем отпустить мысль о предстоящем экзамене и так далее. Необходимости заниматься делами, в которых не видим смысла. У нас в аудиокниге есть целая глава, о бессмысленных делах. Роста, взросление само по себе отнимает у твоего организма много сил. А еще бывает так. У тебя с самого начала все очень, ну, очень легко получалось. Например, ты быстрее всех в классе научился читать, без особых усилий побеждал на Олимпиадах, как-то с ярко и блестяще, справлялся со всеми задачами. А потом вдруг обо что-то споткнулся. Например, у тебя с первого раза не получается разобраться в новой теме по физике. Или никак не удается сочинение. И после каждой такой неудачи ты не можешь заставить себя попробовать еще раз, постараться, подготовиться. Оказалось, что прилагать усилия ты не умеешь. Тебе не хочется чего именно? Делать то, что предлагают родители. Только и слышишь, пойди займись делом, учись. Стремись к совершенству, но что ты все лежишь и время тратишь? И чем больше так говорят, тем крепче ты прирастаешь к дивану. Мало кому нравится, когда за него решают, что делать и чем заниматься. Представь, перед тобой на столе миска черешни. Ты уже готов ее попробовать, но тут тебе говорят, ну угощайся же, чего ты ждешь? А ну ешь, кому говорю? И черешни уже совсем не хочется. Если это твой случай, очень важно понимать. Первое. Можно и нужно рассказать родителям, что ты чувствуешь, когда они снова заставляют тебя встать и начать что-то делать. Максимально спокойно и честно. Дорогие родители, когда вы говорите, что мне пора готовиться к ОГЭ по химии, у меня резко возникает желание этого не делать. Второе. Хорошая альтернатива родительским наставлениям – не остаться лежать на диване, а встать и пойти делать что-то другое, еще более классное. Например, тебя уговаривают подтянуть физику хотя бы до четверки, а ты вдруг принимаешь решение завести видеоблог с разбором сложных физических задач. Третье. Если тебе на самом деле хочется черешни, пойти погулять, поступить на журфак, научиться плавать и так далее. Не так уж важно, что родители настаивают на том же. Не нужно делать что-то другое, лишь бы им наперекор. Это невыгодно в первую очередь тебе. Тебе не хочется? Чего именно? Делай то, что делал раньше. Зеленый пояс по айкидо у тебя уже есть, и ты не можешь больше видеть этот спорткомплекс. И в школу больше не хочешь, и кружок по авиамоделированию совершенно не интересует. Скорее всего, тебе просто надоело. Ты уже вдоль и поперек изучил эту сторону жизни, и тебе хочется попробовать что-то еще. На самом деле это здорово. Ужасно интересно, освоив одно занятие, переходить к другому. Мы растем, а вместе с нами растут наши цели и потребности. Нужно просто время от времени придумывать себе новые. Чек-лист. Как придумать новую цель. Шаг 1. Составить список всего, что тебе интересно. Записывай все, что приходит в голову и что вызывает у тебя положительные эмоции. Полеты, крутые ботинки, кофе, блоги. путешествие Новый год, пение. Не примеряй пока ничего на себя. Я петь не умею, мне кофе нельзя. Все это сейчас неважно Мы просто составляем длинный-длинный список того, ради чего можно поднять свою пятую точку и начать что-то делать. Шаг второй. Выбери из списка один пункт и составь карту приятных занятий. Например, кофе. Тебе нравится его вкус, запах. А ты никогда не думал сделать линию парфюмерии с кофейными ароматами? Кофейные чашки тоже очень интересны. Может, стоит заняться дизайном посуды? А может, вообще через пару лет выучиться на бариста? Они так красиво оформляют напитки в кофейнях. Видишь, у одного понятия кофе есть несколько ветвей. Запах, чашки, дизайн, работа. А из каждой такой ветви могут выходить разные занятия и хобби, которые делают твою жизнь увлекательнее. Получается логическое дерево, которое и называется картой приятных занятий. Пусть поначалу сами идеи кажутся тебе не очень интересными, польза уже в том, что ты о них думаешь и фантазируешь. Твой мозг начинает работать и выстраивать нейронные связи. От темы к удовольствиям. От удовольствий к к определенным занятиям. Это полезно. Шаг третий. Составь шорт-лист кофейных целей. Первое. Поехать на Коста-Рику и увидеть своими глазами кофейные плантации. Второе. Расписать кофейные чашки. Третье. Выучиться на бариста. А дальше превращаем все эти цели в планы. Как расписать чашки? Где этому научиться? Найти курсы росписи по керамике? Найти и рассмотреть самые крутые дизайны чашек. Шаг четвертый. Не останавливайся. На этом этапе ты можешь затормозить. Я же никогда не расписывал чашки. Получится какая-то фигня. Эти мысли — следы той самой причины, из-за которой ты ничего не хочешь. Может быть, ты в себя мало веришь? Или просто раньше цели были не твоими, а твоих родителей? Теперь пора понять, чего хочешь именно ты, и начать что-то делать, чтобы достичь своей цели. Попробуй. Я все могу. Если какое-то острое желание кажется тебе неосуществимым, сниматься в кино, открыть новый остров, полететь в космос, не ставь на нем крест. Да, наверное, мама права, когда говорит, что сейчас в школу студиум МХАТ тебе не пробиться. Но это не повод отказываться от мечты. Ее можно скорректировать и построить к ней более жизнеспособный маршрут. Например, записаться в школу актерского мастерства и получить первый опыт там. Не стоит сразу говорить себе «я этого не могу». Как правило, можешь. Вопрос только в том, сколько сил на это нужно потратить и каким путем к этой цели дойти. Попробуй подогрей хотелку. Любая цель в жизни, даже самая маленькая, начинается с «хочу». Хочу чаю, поэтому пойду на кухню и поставлю чайник. А хотеть можно по-разному. По десятибалльной по шкале на 9. Ой-ой-ой, как чаю хочется, скорее чайник ставить. А, а, на 5. Да, немного посижу, потом пойду и чайку попью. А на 2 балла будет примерно так. Ну, давай, только если ты сам заваришь. И вполне понятно, что с двухбалльной хотелкой Чаю ты попьешь не скоро, если вообще попьешь. Давай попробуем слегка повысить градус желания. Можно нарисовать такой термометр, где 0 – это совсем не хочу, а 10 – ужасно хочу. Выбери свое любое желание. Пойти на фехтование, записаться на танцы, найти вузы с факультетом дизайна. Отметь на термометре, на сколько баллов ты хочешь сейчас этим заниматься. Потом постарайся представить все приятное, что связано с твоим желанием. Мечты, планы, вдохновляющие идеи. Чувствуешь, как тебе захотелось приблизить тот момент, когда ты уже фехтуешь, танцуешь или едешь на день открытых дверей. Отметь на термометре, насколько баллов теперь ты оцениваешь свое «хочу». Попробуй поднять градус хотя бы на пару делений и, если поймешь, что готов действовать, вперед. Попробуй. А это точно моя цель. Иногда близкие уверены, что очень хорошо тебя знают. Они замечают твои математические способности, помнят, как в три года ты виртуозно сортировал камешки или решал логические задачки. Они тобой гордятся и хотят, чтобы ты реализовал все свои таланты. Но тебе это хочется другого. Попробуй такое упражнение. Начерти на листе круг. Все пространство внутри круга это какое то важное дело или решение которое касается твоей жизни какая часть этого дела сейчас принадлежит именно тебе а какая окружающим родителям друзьям учителям например если ты сам нашел в интернете бесплатные курсы программирования будешь готовиться поступать и учиться это уверенные 100%. а если сходить на курсы тебя уговорил учитель информатики а потом еще и родители настояли Подумай, какой кусок пирога в этом случае принадлежит родителям, какой – учителю, а какой – тебе. Может быть, каким-то важным делом увлечены в большей степени твои друзья и родители, и цель тогда вовсе не твоя. Попробуй, почему я ленюсь? Часто бывает, что желаний у человека море, а вот взять что-то и сделать – до этого руки не доходят. Лень. Многие мои коллеги-психологи считают, что лень – это не дурная черта характера, а способность психики сохранять ресурс. Другими словами, нам лень делать то, в чем мы не видим смысла или на что у нас не хватает сил. Поэтому, когда ты замечаешь, что начинаешь лениться, проделай такое упражнение. Первое. Поставь себе таймер минут на 10 и просто отдохни. Чур не делать в это время алгебру и не подключаться к чату с друзьями. Просто отдыхай. Второе. Задай себе вопрос, почему тебе так не хочется браться именно за это дело? Оно тебе неприятно. Ты боишься ошибиться. Третье. Что ты можешь получить, если все-таки сделаешь это дело? Какую пользу? Какую приятную эмоцию? Например, почувствуешь себя умнее. Заслужишь одобрение учителя, чье мнение тебе дорого. Докажешь маме, что ты вообще-то крут. Почему я такой? Это мерзкое чувство, когда ты себя бесишь. Почему я рыжий? Почему я такая жирная? Ну почему я такой тормоз, коротышка, дурак, зануда и так далее? Даже не стану уточнять, какой или какая, потому что это совершенно неважно Мы можем быть какими угодно и все равно будем собой недовольны. Тебе наверняка известно, что наш неутомимый мозг любит все собирать в причинно-следственные цепочки. Это случилось потому, что... Так вот, когда мы сталкиваемся с неудачами, он делает то же самое и находит причину. Это потому, что я толстый, потому что я медленная, потому что у меня слишком высокий голос. А теперь открою тебе мега -секрет. Мозг всегда выбирает в качестве причины Что-то, что кажется ему заметным, выдающимся и, значит, имеющим значение. Без всякой оценки, что-то яркое и необычное, а не плохое. Теперь давай подумаем. Твоя особенность – то, что выделяет тебя из толпы и делает неповторимой личностью. Это разве недостаток? Наоборот, уникальное преимущество. Психологи и тренеры личностного роста часто помогают именно через недовольство собой искать сильные стороны. То, что ты считаешь причиной всех бед, это твои достоинства, просто ты пока этого не видишь. Вот несколько недостатков, которые на самом деле делают человека уникальным. Я толстый. На самом деле люди с лишним весом, если они спокойны и находятся в мире с собой, невероятные – Они излучают надежность, гармонию, к ним так приятно прижаться. С ними чувствуешь себя в безопасности. В свое время на курсе личной эффективности я нашла единственного в мире человека, которому смогла без страха упасть на руки, и я была уверена, что он поймает. Это был парень необъятных размеров и такой же необъятной души. Его и сейчас все любят, у него море друзей, и многие из них поплакали на его широком плече. Мы ни на кого не применяем нашего огромного друга. До меня вообще шутки не доходят. Одно из двух. Либо у тебя очень тонкий юмор, поэтому ты не смеешься над тупыми шутками, либо ты автор гениального локального мема. Так все мы представляйся. Привет, я Маша. И до меня доходит как до жирафа. Пошутите прямо сейчас, чтобы я посмеялась через неделю. Во-первых, это смешно. Во-вторых, смело. В-третьих, если однажды ты не будешь догонять юмора, никто на это не обратит внимания. А если кто-то все же прицепится, да пожалуйста, от тебя же получено разрешение смеяться над тем, что ты плохо понимаешь юмор. Я тормоз, вечно долго собираюсь, меня всегда все ждут. У каждого из нас есть свой комфортный темп. Кому-то удобнее бежать, кому-то не спеша идти. Причем первому кажется, что второй еле ползет. а второму, что первый несется, как угорелый. Все относительно, а идеального темпа не бывает. Так вот, твоя скорость – это твое преимущество. Ты действуешь так, как тебе удобно, не догоняя других и не подстраиваясь под тех, кто еще медленнее. А тем бегунам, которые вынуждены тебя ждать, ты даешь потрясающий шанс остановиться, оглядеться и задуматься о чем-то важном, пока ты зашнуровываешь второй ботинок. Я хилый, тощий, и голос у меня, как у девчонки. Ха, да ты просто вытянул счастливый билет. Вокруг все юноши только и делают, что качают бицы и хвастаются силой, а ты предлагаешь альтернативу. Ты бросаешь вызов общепринятому стандарту и попадаешь в нишу, где уже находятся многие рок-звезды, актеры Голливуда, блогеры. У них нет проблем ни с друзьями, ни с популярностью, ни с вниманием со стороны девушек. А все потому, что они могут позволить себе не прикидываться мачо. Рядом с тобой девушке легче расслабиться и не строить из себя куклу Барби. Ей не надо чему-то соответствовать. Классное преимущество. Известные люди часто строят свой личный бренд на том, что противоречит общим представлениям о крутости. Есть музыканты, которые все время снимаются в каких-то дурацких куртках и свитерах по колено, надевают носки под сандалии, Их обожают, несмотря на всю эту петрушку. А у актера Эйса Беттерфилда вообще узкие плечи и нелепое лицо, если приглядеться. Но при этом у него миллионы подписчиков в блоге. Я некрасивая, не умею краситься и одеваться, на меня никто не обращает внимания. Всему, что не умеешь, можно научиться. А вот не соответствовать стандартам красоты это очень круто. Обидно, когда на встрече выпускников мальчишки путают между собой бывших одноклассниц. Катя, Саша, Даша. Хоть они и были красотками, им не удалось создать свой уникальный образ. Зато рыжую очкастую Надю все запомнили. Она сама себе бренд. Тебе точно нужно краситься и одеваться, как все. Или пусть люди видят себя такой, какая ты есть. Вот с такими глазами, такими ногами. В этой нелепой кофте. Зато запомнят и ни с кем не спутают. А кофта, кстати, вообще прикольная. Попробуй «Сказка про слоненка». Очень сложное задание. Найди и перечитай сказку редьерда Киплинга о любопытном слоненке. Только перечитай без стеба, по-серьезному. В конце концов, Киплинг писал ее не для детей, а для взрослых. Подумай. Как главный недостаток слона превратился в его преимущество и как тебе достичь успеха, не привлекая всяких там крокодилов? Попробуй пять преимуществ. Найди в себе пять качеств, которые тебе ужасно не нравятся. А потом проделай такое же упражнение, как в этой главе. Подумай, как твои недостатки могут стать суперсилой, какие возможности они перед тобой открывают. Запиши свои мысли в дневник и поставь напоминание чтобы перечитать их через месяц. Очень интересно, изменится ли твое отношение. Попробуй супергерой. Хорошо. О качествах, которые у тебя есть, мы поговорили. Теперь давай попробуем себя немного улучшить. Представь, что ты герой компьютерной игры. Подумай, какие у тебя суперспособности. Что ты чаще используешь в бою? Силу или изворотливость? Ловкость или храбрость? Какое у тебя оружие? Какая магия? Запиши это все в блокноте, а через пару дней перечитай, что получилось. Держу пари, ты увидишь, что все качества супергероя у тебя уже есть. Просто они запрятаны где-то глубоко, и их нужно достать. Для этого подумай. Первое. Какие три способности твоего персонажа у тебя есть? Просто ты их не всегда замечаешь. Второе. Какие три способности ты пока не используешь? Третье. Каких способностей у тебя нет, но ты можешь их получить. Например, запрыгнуть на пятиэтажный дом ты точно не сумеешь, но быть легче и ловчее запросто. Реши, какие три шага ты можешь предпринять прямо сейчас, чтобы развить в себе эти суперсилы. Пойти в бассейн, попробовать полазать на скалодроме. Пусть это будет твой список задач на месяц. Если сомневаешься в себе, то на год, но обычно и месяца достаточно.